Нет. Он встал в половине шестого и, прочитав газету за утренним чаем, теперь потихоньку прохаживался среди цветочных грядок и клумб в своём поместье в Бренфорде. Что за народ эти американцы? Откуда это у них такая страсть ко всяким новшествам? Конечно, лондонская подземка не даёт того дохода, который она могла бы давать. Это так И, разумеется, оборудование в известной мере можно было бы обновить, и даже с выгодой. Но с какой же стати «Таймс» и «Мейл» вздумали перезвонить об этом? И именно в связи с приездом этого американца, который, безусловно, смыслит в этом деле ничуть не больше, чем любой предприниматель из англичан. Ведь это не что иное, как дискредитация своих собственных британских возможностей. Просто нелепо. Англия всегда правила и будет править миром. Никакой посторонней помощи ей не требуется. так сэр Гудспад Дайтон объявил себя решительным противником всякого вмешательства иностранцев в разрешении проблемы лондонского подземного транспорта. Точно такую же позицию занял и сэр Уилмингтон Джимс, живший в своем загородном доме в Эмблю парке. Он был тоже одним из директоров районной и от них не возражал против переоборудования и расширения подземной сети. Но при чем тут американец? Будет возможность англичане отлично управиться с этим сами. И примерно такого же мнения, как эти три почтенных джентльмена, придерживалось большинство директоров и крупных пайщиков акционерных компаний Метрополитен, районной и некоторых других. Больше всех энергии и решительности проявил Колвей. Он сразу перешел в наступление. С раннего утра в тот же день он отправился в обход директоров и прежде всего явился к Стейну. Выяснить его точку зрения и обсудить, какие следует принять меры. Но Стейн, у которого по рассказам Джонсона и по газетным заметкам сложилось скорее благоприятное мнение о Каупервуде, отвечал Колвей в высшей степени осторожно. Проект Каупервуда, на его взгляд, вещь вполне естественная. То, что напрашивается, само собой. И все, за исключением разве уж самых неисправимых ретроградов, прекрасно понимают, что так именно давно и следовало подойти к делу. А сейчас, в связи с этим американским проектом новой конкурирующей сети, разумеется, надо созвать совещание директоров обеих компаний, и вместе найти какой-то выход. От стейна Колвей отправился к сэру Илмингтону Джимсу. Он застал его в полном расстройстве чувств. «Сто шансов против одного!» «Вы понимаете, Колвей, — сказал он, — 100 против одного! Если мы не объединимся с метрополитен, этот субъект сумеет набрать себе достаточно пайщиков в обеих компаниях, и тогда будьте покойны». Он нас проглотит, как удав. Но, разумеется, я готов примкнуть к вам, мы должны дать отпор этому американцу. Можете на меня положиться, мы будем бороться до тех пор, пока наши дивиденды находятся под охраной закона. Заручившись этой поддержкой, Коуэлл отправился дальше и обошел всех директоров, которых ему посчастливилось застать. Семеро из двенадцати оценили в должной мере важность его предупреждений. В результате та и другая компания созвали в ближайшую пятницу экстренное заседания директоров, и на этих заседаниях большинством голосов было решено провести на следующей неделе, в четверг, совместное совещание директоров обеих компаний, дабы обсудить создавшееся положение. Стейн и Джонсон, не ожидавшие такой прыти от своих компаньонов, встретились потолковать об этом событии. В связи с предстающим свиданием Джонсона с Калпервудом, это совместное совещание директоров обеих компаний представлялось Стейну как нельзя более своевременным и в высшей степени любопытным. «Будьте покойны», — заметил Джонсон. «Ему все решительно о нас известно через этого Джеркинса, и теперь он хочет нас пощупать». «Ну что ж», — сказал Стейн, — Пора поддать пару в котел, до тех пор, пока этот Калперву чего-нибудь не предпримет, ни районная ни митрополитен с места не сдвинутся.